Литература. Основные издания произведений Оскара Уальда на русском языке. Афоризмы. Английский афоризм. Москва. АСТ. Пушкинская библиотека. 2003 год. Золотой фонд мировой классики. Избранная. Москва. Правда. 1989 год. Избранная Москва. Просвещение. 1990 год. Избранные произведения. В двух томах. Москва. Государственное издательство художественной литературы. 1960 год. Избранные произведения. В двух томах. Москва. Республика. 1993 год. Оскар Уальт. Письма. Санкт-Петербург. Азбука «Аттикус» 2012 год. Азбука «Классика». Полное собрание сочинений в четырех томах. Москва. Искусство. 1960 год. Портрет Дариана Грея. Пьесы, повести, сказки, афоризмы. Москва. Эксмо. 1999 год. Портрет Дариана Грея. Сказки. Пьесы. Баллада Рейдингской тюрьмы. Де Профундис. Москва. А.С.Т. Пушкинская библиотека. 2003 год. Золотой фонд мировой классики. Преступление лорда Артура Севилла. Повести, рассказы, эссе. Санкт-Петербург. Азбука классика. 2005 год. Пьесы. Москва. Искусство. 1960 год библиотека-драматурга. Рассказы и сказки. Из книги Антуан де Сент-Экзупери «Маленький принц», Оскар Уальт «Рассказы и сказки». Москва, Махаон, 1999 год. Собрание сочинений в трех томах. Москва, Терра, 2000 год. Стихи, сборник. Москва, Радуга, 2004 год на английском языке с параллельным русским текстом. Стихотворение. Портрет Дариана Грея. Тюремная исповедь. Киплинг. Стихотворение. Рассказы. Москва. Художественная литература. 1976 год. Библиотека Всемирной литературы. Избранная литература об Оскаре Уальди Акроид. Последнее завещание Оскара Уальда. Москва. Наука. 1993 год. Аникст. Оскар Уальд. 1856-1900. Из книги Уальд избранные произведения в двух томах. Москва. Государственное издательство художественной литературы. 1960 год. Том 1. Жит. Оскар Уальд. Из книги «Жид. Собрание сочинений в четырех томах». Ленинград. Художественная литература. 1935-1936 год. Ковалева. Оскар Уальт и стиль модерн. Москва. Едиториал. УРСС. 2002 год. крек Указатель к летописи моих дней. 1872 1907. Москва. Артист, режиссер, театр. 2013 год. Деланглад. Оскар Уальт или правда Масок. Москва. Молодая гвардия. Полимпсест 1999 год. Оскар Уальт в России. Библиографический указатель. 1892-2000. Москва. Рудамина. 2000 год. «Пальцев. Триумф и трагедия Оскара Уальда». Из книги «Оскар Уальд. Портрет Дариана Грея. Сказки. Пьесы. Баллада Рейдингской тюрьмы. Де Профундис. Москва. АСТ. Пушкинская библиотека. 2003 год. Золотой фонд мировой классики. Разнотовская. «Оскар Уальд в России». Из книги «Оскар Уальт в России». Библиографический указатель, 1892-2000. Москва, Рудамина, 2000 год. Соколянский. Оскар Уальт, очерк творчества. Киев, Одесса, Лыбедь, 1990 год. Терри. История моей жизни. Ленинград, Москва, искусство, 1963 год. Урнов оскар уальт из книги урнов на рубеже веков очерки английской литературы конец 19 Начало 20 века москва наука 1970 год чуковский оскар уальт из книги чуковский собрание сочинений в 15 томах том 3 москва терра книжный клуб 2001 год Элман. Оскар Уальт, Биография. Москва. Независимая газета. 2000 год. Конец книги. Апрель 2015 года. Звукорежиссер Николай Федяев. Читала Татьяна Федяева.